Национальный археологический музей в Афинах. Начало этого города теряется в преданиях глубокой древности. Сами афиняне считают основателем своего рода легендарного царя Кекропа. Одним из древних царей был и Эрихтей, который решил в пользу богини Афины спор ее с Посейдоном. Долго спорили боги, кому владеть городом. Каждый старался принести ему необыкновенный дар. Ударил своим посохом Посейдон и забила из скалы ключевая вода. Афина же принесла на землю Атики оливковое дерево, и этот дар был признан более ценным. Город назывался тогда Кикропией, и владел он далеко не всей Атикой, которая представляло собой 12 отдельных государств. Причем даже будущие афинские гавани, фалер и перей составляли отдельные государства. Как другие греческие города той же эпохи, Афины являли собой только сильно укрепленный замок властителя с его небольшой дружиной. Этот замок занимал вершину Акропольской скалы и часть ее западного и южного склонов. Нижняя часть города называлась Пелагрика. Древние афиняне выводили это название от имени народа пеласков, которые будто бы и построили древние стены города. Постепенно на холмах вокруг Акрополя и на равнине образовались отдельные поселения, которые долго еще сохраняли свою самостоятельность. Даже во времени существования классических Афин, мало-помалу владыки Кекропии соединили под своей властью все двенадцать городов Атики. Древнее предание приписывает это объединение национальному герою Тесею. Как пишет Фукидит, Тесей уничтожил правительство двенадцати городов и учредил в Афинах один совет и один Пританий, здание, в котором на алтаре Гестий горел священный огонь. Это был символ жизни государства, где у общего очага заседали его правители. Но полного представления об античных Афинах нельзя получить, не побывав в Национальном археологическом музее, в котором собраны великолепные произведения искусства Древней Греции от эпохи неолита до римского времени. Здание музея построено в неоклассическом стиле в 1880-е годы архитектором Ланге. Он стоит в глубине обширного зеленого сквера, и центр его подчеркнут портиком с четырьмя колоннами ионического ордера. Атик музея, невысокая гладкая стена, увенчивающая здание над карнизом, украшен слепками со всемирно известных греческих статуй. Наиболее ценную часть музейной экспозиции, по мнению многих специалистов, представляет уникальная коллекция произведений искусства Микенской Греции, второе тысячелетие до нашей эры. Большая часть вещей, заполняющих обширный зал, была найдена в 1876 году Генрихом Шлиманом в Микенах. А в области археологии, как пишет немецкий писатель Керам, Шлиман достиг трех вершин. Первой были сокровища царя Приама, второй стало открытие царских погребений в Микенах. Сам Шлиман в своих дневниках сообщает Я приступил к этой большой работе 7 августа 1876 года вместе с шестью десятью тремя рабочими. Начиная с 19 августа в моем распоряжении находилось в среднем 125 человек и четыре телеги, и мне удалось добиться неплохих результатов. Первое, что обнаружил Шлиман, не считая множества различных вас, был большой круг, образованный двойным кольцом вертикально поставленных камней. Странный каменный круг он принял за скамью, на которой восседали отцы города во время совещаний судебных заседаний. Затем он обнаружил девять гробниц, в которых был найден огромный клад. Сам Шлиман писал, «Все музеи мира вместе взятые не обладают и одной пятой частью этих богатств». Действительно, лишь много позже, уже в XX веке, его превзошел знаменитый клад из гробницы Тутанхамона в Египте. Предоставим опять слово Кераму, который в своей книге «Боги, гробницы, ученые» пишут В первой могиле Шлиман насчитал 15 золотых диадем, по пять на каждом из трех усопших, Кроме того, там были золотые лавровые венки и украшения в виде свастик. В другой могиле, там лежали останки трех женщин, он собрал более 700 тонких золотых пластинок с великолепным орнаментом из изображений животных, медуз, осьминогов, золотые украшения в форме львов и других зверей, сражающихся, воинов, лежащих оленей, женщин с голубями. На одном из скелетов была золотая корона с 36 золотыми листками. Она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах. Он нашел еще бесчисленное множество украшений со свастиками, розетками и спиралями. Головные булавки, украшения из горного хрусталя и обломки изделий из агата, мендолевидные геммы из сардоникса и аметиста. Он нашел секиру из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя, кубки и ларчики из золота, изделия из алебастра. Но самое главное, что он нашел те золотые маски и нагрудные дощечки, которые употреблялись для защиты венценосных усопших от какого-либо постороннего воздействия. Он нашел перстни с печатями и великолепными камеями, браслеты, киары, пояса. 110 золотых цветов, 68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом. Но, пожалуй, достаточно. Мы не будем продолжать это перечисление. Описание находок Шлимана занимает 206 страниц большого формата. И все это золото, золото, золото. Перечисленные находки говорят о богатстве властителей древних Микен, и недаром Гомер называет их «златообильными мекенами». Сокровища, выставленные в Афинском археологическом музее, конечно же, привлекают многочисленных посетителей и туристов. На инкрустированных золотом, серебром и черенью кинжалах чрезвычайно тонко выполнены различные узоры. Охота на львов, леопард, нападающий на диких уток в зарослях тростника, Проводившиеся после шлима на раскопки тоже дали богатые находки. В их число входит уникальная вазочка, выточенная из горного хрусталя в форме плывущей утки. Помимо произведений искусства древних микен в музее выставлены памятники этого же периода, найденные в других районах Греции. Из круглой каменной гробницы Блиспарты Происходят два золотых кубка с рельефными изображениями. На одном чрезвычайно живо представлена сцена охоты с сетями на диких быков, на другом приручение пойманных животных. В Афинском археологическом музее выставлено великолепное собрание архаической скульптуры VII-VI веков до нашей эры. Только здесь многочисленные туристы со всего мира могут познакомиться с этим своеобразным периодом развития древнегреческого искусства. Многочисленные статуи юнош и атлетов дают представление о наиболее распространенном типе архаической скульптуры. Образцом ее может служить колоссальная статуя, найденная на мысе Сунион. К архаическому периоду относятся и разнообразные рельефы, отличающиеся тонким и четким ритмом чеканных контуров. На большой надгробной стеле Аристиона, работа скульптора Аристокла, представлен греческий воин в панцире, шлеме с копьем в руках, четырехгранный постамент статуи, найденной в стене близ Дипилонских ворот в 1922 году украшают сцены игр в Палестре, овеянные легким юмором. В археологическом музее собрана и интереснейшая коллекция бронзовых греческих скульптур. Как известно, бронза плохо переносит пребывание в земле, поэтому число бронзовых произведений искусства той эпохи невелико. И как это не покажется странным, большая их часть найдена в море, Морская вода, оказывается, лучше сохраняет металл, чем земля. Римляне, пользуясь правом завоевателей, вывозили из Греции в Италию многочисленные произведения искусства, некоторые из которых затонули во время кораблекрушений близ греческих берегов. Они были подняты с дна моря и вот таким образом опять вернулись на родину. Среди бронзовых скульптур Национального музея Первое место, без сомнения, принадлежит статуе морского бога Посейдона, которая была найдена в 1928 году у мыса Артемисион. Близ этого мыса во время войны с персами греки разгромили вражеский флот. Они были убеждены, что одержать столь славную победу им помог Посейдон, и, как считают ученые, они воздвигли статую бога в честь этого события. Бог моря изображен грозно наступающим на врага. Его обнаженная атлетическая фигура исполнена силой и величия. Руки мощно раскинуты. В правой руке Посейдон сжимал трезубец, который, к сожалению, не сохранился. Существует предположение, что автором этой скульптуры был Коломит, выдающийся греческий скульптор конца V века до н.э. Кроме бронзовых статуй, В залах Афинского археологического музея выставлены и великолепные мраморные скульптуры. Среди надгробий классического времени есть подлинник Стеллы Гегессу и не уступающий ей по совершенству и близкая по композиции Стелла из Перея. Последняя Стелла являлась надгробием юноши. Искусствоведы предполагают, что это может быть произведение великого Скопоса. В залах второго этажа музея экспонируется богатейшая коллекция греческой расписной керамики. Наиболее ценной ее частью являются вазы с росписью ранних периодов развития греческого искусства. Огромные геометрической формы сосуды были найдены при раскопках Некрополя близ гипелонских ворот. По величине им не уступают вазы VII века до нашей эры, которые происходят как из Атики, например, ваза с изображением Геракла и кентавра, так и из островов Эгейского моря. Милосские вазы с изображением Аполлона и Артемиды